Полковник вместе с врачом пошел через торговый район городка, который начинал оживать с наступлением вечерней прохлады. Баркас, гружённый сахарным тростником, плыл вниз по реке. Полковнику показалось, что врач против обыкновения молчалив. "А вы-то сами как, доктор?" Врач пожал плечами. "Как обычно", сказал он. "Думаю, мне было бы не лишним показаться врачу". Это все зима, сказал полковник. У меня внутри тоже все разладилось. Врач внимательно посмотрел на него, но в его взгляде не было профессионального интереса. Потом он поприветствовал сирийских торговцев, которые сидели у дверей своих лавочек. Когда подошли к амбулатории, полковник счел своим долгом объяснить, почему он все таки решил продать петуха. У меня нет другого выхода, сказал он. Это животное питается человеческим мясом. Единственное животное, которое питается человеческим мясом это Дон Сабас, сказал врач. Уверен, он перепродаст петуха за 900 песо. Вы думаете? Уверен, сказал врач. — «дельце сработано так же чисто, как его пресловутое соглашение с алькальдом. Полковник отказывался в это верить. Он пошел на это, чтобы спасти свою шкуру, сказал он. Только так он мог остаться в городе, и только так он мог скупить половину имущества своих товарищей по партии, которых Алькальд выслал из города, откликнулся врач. Он не нашел в карманах ключа и постучал в дверь. Потом снова обратился к полковнику, который все еще не мог поверить в то, что услышал. "Не будьте наивным", сказал он. Деньги интересуют Дона Сабаса гораздо больше, чем собственная шкура. Этим же вечером жена полковника отправилась за покупками. Провожая ее в лавку сирийцев, полковник все еще обдумывал сказанное врачом. "Сейчас же пойди к ребятам и скажи им, что петух продан", решительным тоном заявила жена. "Пусть не надеются понапрасну. Петух не будет продан до тех пор, пока не приедет дон сабус ответил полковник